Глава двадцать «Привет, Зуб!» Я мигом развернулся на звук знакомого голоса, который раздался в опасной близости за спиной. Рука сама собой взлетела в боевом жесте, чтобы всадить Душелова сразу, как только цель окажется в поле зрения. Удержался в последний момент. «Твоя фурия здорово подросла, как вижу. Внушает. Да и ты окреп. Все нипочем, да? Завидую твоей выживаемости». Закутанная в меховую накидку низкорослая фигурка стояла у подножья холма, метрах в пятнадцать от меня. Плевое расстояние для дистанционного оружия или боевых заклинаний. Одна из тех паскудных ситуаций, когда в первые секунды не знаешь, что лучше – драться или бежать. А потом уже бывает слишком поздно. Но низуши нападать определенно не собиралась. И это решило дело». Оставив кинжал в ножнах и прощу за ремнем, Машта в жесте примирения подняла открытые ладони на уровне груди. Почему-то меня всю дорогу от подъемника преследовало странное ощущение, что именно ее по пути и встречу. Но Машта пришла не одна. Рядом с ее следами вдоль подножья холма тянулась вторая цепочка отпечатков. Инвиз это скрыть не смог. Фурия оскалила клыки и зашипела, уставившись на низуши. Я придержал ее за загривок, успокаивая. Опасности не ощущал и решил довериться интуиции, но на всякий случай мысленно активировал кольцо ранга, истратив заряд на Душелова. В такие неоднозначные моменты глупо экономить. Бегло изучив результат, постарался остаться невозмутимым. Способность усилена на 59 минут. Душелов. Ранг четвертый. 0 из 400. 0 из ста. Уникальная боевая способность. Единовременно наносит астральный урон, равный четырехкратному урону от оружия. И такой же урон в течение 30 секунд. Восстанавливая хозяину 130% здоровья и энергии от нанесенного урона. Игнорирует любую защиту сил хаоса. Активируется при наличии кристалла сущности. Восстановление 1 минута. Дополнительные свойства. Первое. Месть Камикадзе. Способность наносит усиленный удар за счет собственного сейва. Восстановление сутки. Второе. Хватка леча. Способность душелов по окончании действия, если жертва еще жива, имеет 20% шанс изъять кристалл сущности. Или 10% шанс изъять кристалл души. Восстановление 20 минут. Расставаться с сейвом по-прежнему не имел ни малейшего желания, слишком тяжело они даются. И наверняка предусмотрен пренеприятнейший откат, поэтому выбор однозначно упал на хватку кулича. Шикарнейшая возможность. Теперь хотя бы знаю, ради чего рвать пупок для следующего ранга. Интересно, как это выглядит в действии, изъятие кристалла. Вдруг повезет с первого раза. «И тебе не кашлять, Машта?» Сухо ответил я. «Кого привела с собой?» «Я поспорила с Чупой, появишься ты или нет, Зуб». Маша примирительно улыбнулась, но на показное дружелюбие я уже не повелся, продолжал стоять в напряженном ожидании, готовый в любой момент пустить в ход хватку леча. Она проиграла. Ракшас у меня вычислили. Верно. Ракшас сумел открыть для тебя запретный проход. Значит, ты выполнял скрытый квест, о котором ничего нам не сказал. И раз он погиб, значит, ты постараешься его вернуть, чтобы закончить дело. А прямая дорога тут одна. Ты не могла знать, что он умер только один раз? Нет, но могла предположить. Его уровень невысок, и можно сделать определенные выводы. Мне повезло, и я угадала. В двух шагах от Машты воздух поддернулся радужной рябью, и на пустом месте возникла еще одна фигурка в меховой накидке. Со сконфуженной миной на лице, словно ее поймали на чем-то неприличном, Чупа молча помахала мне ладошкой. Она тоже вела себя так, словно между нами ничего особенного и не произошло. Это обескураживало. Собственно, между мной, Маштой и Чупой действительно ничего явно неприятного не происходило. Нападали ее приятели, но... На карте красовались две метки Еретика — Кракоеда из ущелья и Аркуша. Метки умерших сразу исчезали, проверены опытным путем еще на Крикунах. Но хотя метка Аркуша указывала, что он по-прежнему в крепости... Это не означало, что Колинс с Фаги тоже остались там и не подстерегают меня где-нибудь поблизости. Если же кроме них больше никого нет, то, пожалуй, против двух прачников не самого высокого уровня у нас с Декошей уже есть шансы. Увы, крайне глупо идти на конфронтацию прямо сейчас, когда в нашу сторону неслась прорва врагов. Причем врагов несомненных, в отличие от двух девчонок, Вся вина которых пока лишь в том, что они проныры по жизни, а их приятели хитрозадые отморозки. Но как же не вовремя они затеяли эти переговоры? Холм загораживал им вид на пылающие руины крепуаров, поэтому они понятия не имели, что именно там в этот момент происходит. «Придется преподнести им неприятный сюрприз, не собираюсь уподобляться Аркушу с Колином и подставлять кого бы то ни было под удар». Да и кое-какая идейка возникла при виде двух неразлучных подруг. «Я понимаю, что после того, что произошло между тобой и ребятами, доверия у тебя к нам нет, но вот что послушай». «Бегите!» – бесцеремонно прервал я Машту. «У вас есть пара минут, чтобы оказаться от меня как можно дальше». «К чему такая враждебность, зуб?» – Машта с досадой притопнула ногой, расстроенная моей непонятливостью. «Мы тебе не враги, правда-правда!» По крайней мере, мы с Чупой. Выслушай меня. Все объяснения потом, Машта, снова перебил я. Сюда движется группа крипоров. Я на дикоше от них уйду, а вам пешком будет сложновато. Не теряйте ни секунды. Бегите, черт бы вас подрал. Машта озадаченно округлела рот, переглянулась с подругой и растерянно уточнила. И много их там? Дай-ка гляну. Она побежала вверх по холму, а я снова посмотрел назад. И в сердцах не сдержал ругани. Преследователей у Рырка заметно прибавилось. Из-за дальнего холма продолжали выбегать новые противники, растягиваясь колонной примерно в два десятка бойцов. А впереди колонны разворачивалась веером стая по меньшей мере из десяти собаковидных тварей. Видимо, они у демонов были питомцами. Уже вне всякого сомнения, это самый настоящий рейд. Рырку повезло как утопленнику. «А заодно и всем нам». Я и не рассчитывал на особо легкую прогулку, но не до такой же степени. Оглянувшись, обнаружил, что от обеих девчонок уже и след простыл. Невзирая на глубину снега, они уже удрали метров за сто. Только пятки сверкали. Верный выбор. Пиктограмма связи с Рырком наконец ожила, и я окликнул Мохнатого. «Рырк, слышишь меня? Не снижай темп! Жду тебя в ущелье по пути к плато Крика». «Есть план, как уйти от демонов!» «Что здесь делать ты?» Хрипло прорычал на бегу Ракшас. «Опасность!» «Тебя встречаю, кого же еще?» «Рырк благодарить!» «Пока не за что, не трать силы на разговор, просто поспеши!» «Рырк сражаться!» «Рырк не бояться!» «Уводить к Белиства!» «Ты бежать!» Преданный парень этот Рырк прямо трогает до глубины души. Не зря все-таки пошел его выручать». И да, что-то такое, Жальник говорил, Крепость Ракшасов есть и другой путь. Для этого нужно лишь свернуть направо перед ущельем, ведущим к плато Крика. Они зуши сейчас дунут налево к своей крепости. Но в мои планы разделяться не входило. Да и видно уже, что Ракшас не так шустро работает лапами, как в начале. Бег на пределе сил долго невозможен. Значит, самостоятельно ему не уйти. Как и коротышкам и пока неизвестно, за кем из них предпочтет охотиться Рейд. Все эти мысли молнией пронеслись в голове. «Рырк, призываю не вступать в бой. Я пришел за тобой и не собираюсь уходить один, слышишь меня? Подтверди, что понял». «Рырк, понимать!» Текущая репутация с фракцией «Стражи крепости Белиства» «Интерес. Пять из тысячи». «Отлично. Раз репутация перешла на следующий уровень, то я на верном пути». Да и не было бы достижения свой среди чужих, не будь чужаки, важны для эпика. «Догоняй!» Я вскочил на фурию, и мы понеслись с холма вниз, рассекая морозный воздух. Нагнать коротышек верхом не составило труда, вскоре я уже скакал рядом с маштой. Чупа, видимо, благодаря более высокому уровню и физическим параметрам, опережала ее на пару десятков метров и явно притормаживала, стараясь не слишком вырываться вперед». «Что ты делаешь, Зуб?» – крикнула Машта, оглядываясь на бегу и сердито сверкая глазами. «Нам всем лучше разделиться. А вось кто-нибудь и уйдет. Не угонятся они за всеми. Мой тебе дружеский совет. Бросай Ракша. А еще лучше прикажи ему увести Рейд в сторону, чтобы оторваться самому». «Спокойно. Есть другое предложение». «Не заставляй меня сбивать дыхание. Проваливай». «Вы не успеете крепости изгоев. Бегуны из вас не неважные». «Дуй с нами в ущелье, ведущее к плато Крика. Уйдем через логово. Оно молодое, так что есть шанс не умереть сразу». «Это безумие!» «Не безумнее, чем дать себя прикончить по одному», — жестко перебил я. «Ты не понял. Это постоянное рейдовое логово. Про него всем известно, особенно Дионисом. Догадайся, почему!» «Черт!» Предоставив Фурии самой выбирать дорогу, я задумался. «Диониса на платок Рика попадают именно через логово?» «С их комплектацией по скалам не полазишь. Рейдовое значит повышенные сложности. Поэтому ты говоришь, что план безумный. Не только. Это логово всегда третьего ранга. И чтобы в него попасть, в группе должен быть хотя бы один игрок, соответствующий по рангу логову». «Проклятие!» – выругался я себе под нос и добавил уже громче. «Но разве с Чупы не получится проскочить?» «У нее же двадцать третий уровень!» «Мы не самоубийцы!» Сдержав острое желание бросить упрямых коротышек, разгребать проблемы самостоятельно и рвануть на фурии прочь во весь дух, я оглянулся, чтобы оценить обстановку за спиной. Лучше за последнюю минуту явно не стало, скорее хуже. Ракшас нас уже догонял, поднатужившись. Он скоро окажется рядом, но настырная псина, которая увязалась за ним, тоже отставала от мохнатого всего на сотню метров. Система, наконец, подсветила цель. «Гончая крови. 25 уровень. Жизнь 1400. Тварь хаоса». Сейчас я ее хорошо рассмотрел. Поджарое тело, обтянутое черной лоснящейся шкурой, из мелких глянцевых чешуек буквально летело над снегом, едва касаясь его тремя парами лап. Горячий пар бил гейзерами из ноздрей и узкой пасти твари, усеянной частоколом острых клыков. В двух парах желтых глаз горел азарт охотника, который вот-вот настигнет добычу. Вот же страшилище. И разница в 10 уровней. Без жальника даже и нечего думать вступать в схватку, разве что попробовать держать ее на расстоянии и расстреливать доступными заклинаниями. Стая гончих в этот момент бодро спускалась с оставшегося в полукилометре холма, с которого мы удрали считанные минуты назад. А самое паршивое было в том, что у подножья стая разделилась на две группы и начала живо расходиться в стороны. Наверняка, повинуясь указаниям своих хозяев, быстрые и маневренные создания приготовились перехватить тех, кто вздумает отделиться от нашей группы. И, судя по скорости, с какой неслись эти твари, их задумка вполне могла получиться. Пока изучал тактические маневры, Фурия немного отстала от девчонок, пришлось мысленно подстегнуть – чтобы снова оказаться рядом. «Машта!» – требовательно крикнул я. «Нельзя разделяться!» «Отстань, зуб!» – сердито отмахнулась снизуше. Ее курносая физиономия от бега раскраснелась, как перезрелый помидор. «Да посмотри ты назад, дубина!» «Не смей так со мной!» Она все же оглянулась, тут же споткнулась и едва не полетела кувырком, а затем дунула еще быстрее, больше не оглядываясь. Убедилась, что другого выхода нет – «Это все из-за тебя, зуб!» Запальчиво выкрикнула Машта, мигом растеряв показное спокойствие. В лихорадочно блестевших глазах отразилась нешуточная злость. «Ты лучше дыхание береги», — посоветовал я. «Бежать нам еще долго, а поругаться и позже успеем». Машта и впрямь заткнулась, усиленно работая пятками и локтями. Меховая накидка от ветра вздулась за ней пузырем. Чупа впереди выглядела каким-то мохнатым снарядом. Следующие десять минут бежали молча. А когда фурия перемахнула через знакомое русло воняющего мертвечины ручья, Ракшас, наконец, оказался рядом, и, запаленно дыша, хрипло отрапортовал. «Рырк догонять!» «Молодец, мохнатый! А теперь не трать силы на разговоры!» Дальше побежали вместе тесной компанией. «Я кинул спутникам приглашение в группу, и все приняли его без возражений». «Мы с Рырком вполне могли обогнать незадачливых миротворцев, но бросать их одних на произвол судьбы было бы уже некрасиво. Вот и получалось, что это не мы вляпались, а они. Угораздило же машту с чупой оказаться здесь и сейчас. А инвиз у них откатывается раз в полчаса. Впрочем, попытка заранее обречена на провал. Девчонок выдадут следы. Да и по запаху псы вычислят их без труда. Но надо что-то делать с отбившейся от стаи гончей». Еще немного, и настырная тварь вцепится кому-нибудь в пятки. Я догоню, дуйте дальше. Отдав распоряжение, я немного придержал фурию и подождал, когда гончая приблизится на расстоянии броска. Помня, что нить душилова сорвалась с клыка, на примерно с 50 метров, для начала дотянулся до твари плетью. Как и в прошлый раз, сработала слабо. Слишком велика разница в уровнях. Следом отправился призрачный кинжал, заряженный хваткой лича. «Я понимал, что могу потратить Крис напрасно. Даже если каким-то чудом хватка сработает на 19-уровневой твари, подобрать кристалл с ее трупа я не успею, а значит останусь в минусе. Но совсем ничего не делать тоже нельзя». Как только кинжал вонзился в башку гончей, ее повело из стороны в сторону, словно пьяную. Затем тварь въехала мордой в снег. Но сумела подняться и продолжить погоню. При этом скорость ее упала вдвое. Способность вырвала из врага три сотни хитпоинтов, и столько же вытянет за следующие 30 секунд. Вроде бы и неплохо, но... Что же послужило причиной такого удачного удара по боссу крикунов? Неужели сказалось присутствие жальника, сработали какие-то его фокусы? Или это было уникальное стечение неизвестных для меня факторов, которое больше не повторится? Хотелось рычать от досады вместе с фурией, которая рвалась в бой, невзирая на то, что противник ей не по рангу. Развернувшись, мы поскакали прочь. 30 секунд истекли, но хватка леча так и не сработала. И еще через 30 секунд стало ясно, что бросать душелова повторно значит начинать почти сначала. Естественная регенерация за это время восстановила вражение значительную часть вытянутого здоровья. Пока добрались до ущелья, гончи удалось приласкать плетью трижды. Видимо, теплый прием твари весьма не понравился. Усвоив урок, она отстала на дистанцию, с которой я не мог ее достать. А тем временем к ней начали подтягиваться и остальные адские псы. Придерживать фурию и тратить еще один кристалл так и не решился. Лучше приберечь для логова, где исход схватки решают общие усилия, а не геройство-одиночек. Да и Дикоша начал уже уставать, «Лучше обойтись без лишних маневров, польза от которых ноль. К тому моменту, когда я нагнал свою группу, позади уже тянулась целая свита. Гончие сбились в стаю, преследуя молча и неотступно. Упорные твари! И мне показалось, что две или три из них отличались от остальных. Крупнее, с горбатыми спинами, но на скаку рассматривать было несподручно. Гейзеры преодолели проверенным способом, сходу». Кракоеды медлительно на разгон, главное не останавливаться, пока твари не очухались. Спустя совсем короткое время за спиной с ними сцепилось свора псов. Шум поднялся такой, что едва снег со склонов не осыпался. Но подозрительно быстро все стихло. Придержав фурию, я оглянулся, уже догадываясь, что увижу. Неизвестно, сколько тварей обитало среди гейзеров, но гончие расправились с ними играючи, «Свора настигала нас быстро и уверенно, без потерь. Если на нашу компанию набросится сразу весь десяток, мы ничего не сможем поделать. Уровни у от 21 до 26, -го. А у нас только Чупа хоть как-то может им противостоять. И то не в одиночку, конечно». Досадно чувствовать себя расходным мясом из-за дурацких игровых условностей. Они зуши уже выбивались из сил, да и Рырк выглядел жалко. Глаза дикие, движения нервные, лапы разъезжаются на снегу. Надежда еще не погасла окончательно. Всего в паре сотен метров уже виднелась алая марева входа в логово. Заметили его и другие, сразу поднажали, откуда только силы взялись. Но между нами и гончими уже было меньше сотни метров, и расстояние быстро сокращалось. Счет пошел на секунды. Рырг давно вырвался вперед, и уже подбежал к логову, мне следовало поступить так же, бросив низуши. Но это было неразумно. И дело даже не в том, что мне притило уподобляться коротышкам с их хитрозадыми интригами и тягой к удару в спину. Трезвый расчет. Четверо для логова лучше, чем двое. Не говоря уже о том, что без Чупы туда просто не попасть. Да и бросить Дикошу я не смогу. По стенке она вряд ли заберется. Скверная ситуация. И тут Машта сдалась. Резко прервав бег, она развернулась лицом к преследователям. Разбойница тяжело дышала, на раскрасневшейся мордашке блестели бисеринки пота. Одной рукой она выхватила из-за пояса прощу, другой достала свинцовый снаряд из кармашка на куртке. Проскочив мимо на пару метров, я развернул фурию, снова подлетел к маште. «Ты что творишь? Что за подстава? Беги!» «Вы все уходите! Я их задержу, сколько смогу!» Устала сказала Низуши: «Ты нужен Джеру, нужен изгоем!» «Я без тебя не уйду!» Чупа вернулась и встала рядом с подругой, такая же распаренная и уставшая, но с непреклонным выражением на лице. «Вот тебе и стеснительная тихоня! Храбра, но как же да нельзя глупо! Мне только женской солидарности сейчас не хватало для полного счастья!» «Чупа, не дури, без тебя в логово никто не попадет!» Прикрикнула на нее Машта. «Или бежим вместе, или прикрываем вместе!» Упрямо выдохнула низуши. «Я так решила!» «Вы обе сошли с ума!» Заорал я. Взвинченная моим гневом, фурия зарычала и завертелась на месте, разбрасывая лапами снег. «Бегите, черт бы вас побрал!» «Уходи, Зуб!» Уже почти спокойно ответила Машта, сосредотачиваясь на предстоящем бою. «Может, повезет, и ты еще успеешь забраться по стене!» «А мы это сделать без веревки не сможем!» И больше не слушая, обе разбойницы коротко раскрутили прощи и почти одновременно метнули снаряды. Групповой локбоя подсказал, что для первого удара была использована расовая уловка. Что это такое, сразу стало видно в действии. Вспыхнув в полете крупнокалиберными трассерами, снаряды врезались в приближающуюся стаю, и каждый нашел свою цель. Двух псин буквально вырвало из строя, Они закувркались, сбивая соседей. А девчонки уже переключались на обычные броски, ожидая отката уловки. Работали они с невероятной скоростью, отправляя снаряды каждые 2-3 секунды. Только что стая уверенно рысила к нам. И вот уже все смешалось в кучу малу. Темные тела извиваясь на снегу и разбрызгивая кровь из рваных ран, расталкивали друг друга, пытаясь подняться, а снаряды сшибали их снова. Похоже, сами низуши не ожидали такого эффекта. Радостно вопя, они стремительно опустошали запасы снарядов. И вот тут до замешкавшихся гончих добрались крокоеды. Оказывается, гончие не расправились с обитателями серных гейзеров. А по нашему примеру проскочили их с разгона. Но растревоженные волосатики на этот раз решили не давать спуску нарушителям спокойствия и увязались следом. Причем весьма прытко. И как только возникла подходящая заминка, несколько массивных, грязно -бурых тел от 26 до 28 уровня, торопливо перебирая шестью конечностями, врезались в общую свалку и приступили к приятной работе – пиршеству. Между стенами ущелья взвился многоголосый вой. Крокодиль и челюсти крокоедов, работая с безжалостностью и неумолимостью экскаваторного ковша, крушили адским псам кости – Отрывали конечности и ломали хребты. И во всю эту кучу переплетающихся тел все еще летели снаряды прачников, добавляя хаоса и боли. Но стоило бросить взгляд чуть дальше по побоища, и мне резко расхотелось оставаться на месте лишнюю секунду. Из-за поворота ущелья, приближаясь к распадку с гейзерами, показались первые демоны из преследующей колонны. В багровой черной броне с пылающими раскаленным металлом клинками, заранее изготовленными к бою. Снег испарялся под тяжелой, быстрой и горячей поступью существ хаоса. Замелькали весьма говорящие системные подсказки. «Каратели передового пламени», «Мучители плоти», «Обманщики смерти». И среди них, ниже 25 пятого уровня, я не увидел. Быстро же они. Бросив фурию вперед, я завертелся перед низуши, Чтобы перекрыть им обзор, соскочил в снег. «Все, все, хватит! Прыгайте на дикошу! Уходим, пока есть возможность!» «Не получится!» — покачала головой Машта. «Это же твой, Пет! Мы не удержимся!» Вот тут я разозлился по-настоящему. Надоело попусту терять драгоценные секунды. Я подхватил Машту за талию, девчонка оказалась легкой, словно десятилетний ребенок, и усадил на фурию. Чупу отправил следом позади Машты. Они обе весели, как я один, если не меньше. Черт, надо было сообразить раньше, но все мы хороши задним умом. «Фури, терпи!» Строго прикрикнув на недовольно заворчавшую дикошу, я послал ее с непривычными седаками в сторону логова. Но перед тем, как броситься в догонку, оглянулся еще раз. Интуиция толкнула. Какой-то весьма упитанный кракоед, проспавший все веселье, выскочил из серных испарений и сунулся к авангарду рейда, но не успел даже пожалеть о своем опрометчивом решении. Полутораметровый огненный клинок карателя опустился лишь раз, больше не потребовалось. Даже не сбившись с размеренного бега, воин пронесся мимо обезглавленного моба и вступил на территорию волосатиков, но там уже некому было встречать непрошенных гостей. Оглянулся-то не зря, лишь ошибся в выборе направления — Опасность была гораздо ближе и исходила от все еще продолжавшейся схватки псов с крокодилами. Недаром несколько тварей в стае мне показались горбатыми, но гончие были такими же, как и все остальные. Горбатыми их заставляли выглядеть наездники. Явные родственники бесов-забияк. Костлявые создания с рогатыми треугольными черепами и длинным хвостом с шипованным велообразным кончиком. И грязно-белой чешучатой кожей. Мимикрия, выбравшись из кучи малы скорчившись среди сугробов, чтобы не попадаться на глаза. Эти твари все это время подбирались ближе, сжимая пальцами пучки дротиков с серыми древками. Проводник лжи, 25 уровень, жизнь 900, тварь хаоса. Увы, я засек их лишь в тот момент, когда бесы, нарушив маскировку, вскидывали костлявые лапы для броска. И не раздумывая, врезал по ближайшему дуплетам плети с душеловом. Знакала рванула болью так, что перед глазами все затянуло багровой пеленой. Видимо, наконец прокнул неизвестный фактор. Беса отшвырнуло, словно соломенное чучело по снегу покатился уже труп. «Проводник лжи повержен. Получен опыт. Четыре Второй все же успел сделать черное дело. Его лапа размылась от сверхбыстрого движения с пулеметной скоростью, выпуская один за другим несколько дротиков. Смерть серыми сгустками пронеслась мимо в опасной близости. Целью был не я. Позади раздался короткий детский вскрик. Групповая иконка чупа мгновенно налилась красным. В ярости я разрядил в тварь все, что было. Копья воздуха и пламени. И снова удар прошел с невероятной силой. Вспыхнувший ярким факелом от копыт до кончиков рогов, бес раззинул рот и захрипел от дикой боли, Но успел взмахнуть лапой еще раз, и только потом рухнул в снег. Проводник лжи повержен, получен опыт, четыре Слишком поздно, не было даже вскрика. Я уже бежал следом за удаляющейся фурией, не теряя надежды, что это ошибка. Что несколько торчащих из спины чупы дротиков и возникшая поверх серой групповой иконки эмблема с черепом на скрещенных костях просто обман зрения. Но это было не так. Чупа погибла тихо, подстать своему характеру, обнимая подругу мертвой хваткой и служа ей невольным щитом. Она так и не свалилась со спины Дикоши, пока та добиралась до логова. Маште с Рырком пришлось ее снимать и укладывать на снег, предварительно выдернув дротики. К тому моменту, когда они закончили, я оказался рядом, но спешить было уже некуда. Машта устало посмотрела на меня обреченным взглядом, но ничего не сказала, осталась на коленях возле чупы. Все еще на что-то надеясь, я шагнул к входу в логово, толкнул рукой полупрозрачную завесу, твердую, как стекло. Ладонь пронзила электрическим разрядом, вокруг пальцев заискрило, пришлось отступить. Доступ был закрыт, как Машта и предупреждала. Обернулся к врагам. Тянувшиеся в полутора сотнях метров от нас колонны демонов Оставив позади трупы крокоедов, сбавила шаг. Вокруг них вилась пятерка уцелевших псов. Еще один, отстав, хромал позади. Крепуары тоже прекрасно понимали, что деваться нам некуда, и уже не торопились. Бесы сделали свою работу. Выбили того, кто должен был послужить пропуском в логово. По стене уже не забраться. Да нам и не позволят это сделать. Собьют дротиками, заклинаниями, прикончат мечами... «Живыми хотят взять», — прокомментировала Машта, тоже наблюдая за приближавшимся рейдом. Ее глаза были сухими, но губы дрожали. «Зачем?» «Да это же демоны», — Машта пожала плечами. «Им врагов помучить милое дело. Такие неофиты в самый раз для моего покровителя», — мелькнула в голове сумасшедшая мысль. «Зуб!» — снова окликнула Машта. «Что?» «Ты скотина, Зуб!» — сказала Машта и заткнулась. Усмехнувшись, я вспомнил про квест на налоговича и попробовал его отменить. Но не тут-то было. Отмена оказалась невозможной. Рырк встал рядом со мной плечом к плечу, не спуская с демонов горящего яростью и страхом взгляда. Рырк сражаться! Вот неугомонный, а вооружен лишь парой низкоуровневых кинжалов. Негусто. Сунув ему в пустующую лапу один из своих спутников-свежевателя, Я показал взглядом на тело Чупы. Возьми ее оружие, ей уже без надобности. Четыре лучше, чем два. И тут же о нем забыл. Уже без разницы, кто и чем вооружен. Вот же паскудство. Остается лишь подороже продать сейф. Даже если повезет с Душеловым еще разок, для нас это уже ничего не изменит. Придется мне все-таки познакомиться с Колыбелью. Я даже почувствовал некоторое облегчение от этой мысли. «Верну, наконец, вещи. Жаль, что спасательная операция с Рырком завершилась так бесславно, да еще и девчонки подставились под удар. Было ли другое решение? Не знаю, но то, к чему оно привело, за это нес ответственность только я. Наверное, им все же стоило попытаться уйти к крепости изгоев. Видимо, гончие получили от хозяев сигнал. Легко оставив позади колонну, остаток стаи бросился к нам» расходясь веером по всей ширине распадка, прячась за камнями и за заснеженными взгорками, чтобы затруднить работу дистанционщикам. Насмешливый голос жальника раздался в кланчате, как гром с ясного неба. «Зуб, а ты реально везунчик? Где такую свиту прихватил? Что, небось, жизни уже расстались? Пати кидай! И не суйся впереди танков пекло. это моя работа!» Воспрянув духом, я бросил взгляд на карту и обнаружил, что жальник совсем рядом, где-то наверху обрыва. Это действительно было неожиданно, но сейчас не имело значения, почему и как он здесь оказался. У жальника был 22-й уровень, и шанс пробиться в логово появился снова. Так что приглашение в группу улетело к танку без раздумий. «Как только атакую, сразу отступайте в логово!» – уверенно скомандовал жальник. «Всем ясно!» «Рырк понимать!» – прорычал Ракшас. Я глянул на машту, которая все еще стояла на коленях возле Чупы и смотрела на меня со странным выражением на лице. Она не слышала кланчата, поэтому ответил за нас обоих. «Действуй!» Похоже, Рога блинканул пространственным сдвигом, прямо с вершины ступени. Его клинки вонзились с двух сторон в шею выскочившей из-за взгорка твари чуть ли не раньше, чем стопы коснулись взвихрившегося облаком снега. Гончая умерла мгновенно. Остальные тут же потеряли к нам интерес и взъерились на танка, отбросив всякую осторожность. Просто выскочили из-за укрытий и помчались к нему напрямую. «Назад!» Я едва успел перехватить за плечо Рырка, не позволив ему бездумной атакой сбить танку Агро и ввязаться в безнадежную схватку. Демоны были уже слишком близко, Поняв, что ситуация изменилась не в их пользу, воины крипуаров перестали медлить и понеслись к нам громадными скачками, размахивая пылающими мечами. «Все в логово, быстро!» Для Машты распоряжение запоздало. Как только жальник сцепился с псами, она мгновенно сообразила, что происходит. Поэтому подхватила за руки тело Чупы и протащила его сквозь Алое Марево входа в сумрак пещеры, не тратя ни секунды на сантименты. «Следом я бесцеремонно толкнул недовольно ворчавшего ракшаса с Декошей и заскочил сам. А когда обернулся, жальник, раскидав гончих вихревой атакой, уже несся к нам. Причем этот здоровяк умудрился подхватить труп пса на плечо и бежал с таким видом, словно довольно массивная тварь ничего не весит. Как только он заскочил, вход отвердел. Система отреагировала на последнего члена группы. «Обломитесь, ребятки!» Жальник скинул на каменистый пол добычу, присел на корточки и усмехнулся, вытирая окровавленные мечи о жестокую шкуру и настороженно поглядывая в сторону входа. Я тоже не спускал взгляда с марева, еще не веря, что обошлось, и замаячившая перспектива колыбели снова растворилась вдали и медленно выдохнул, чувствуя, как отпускает дикое напряжение последних минут».